Теория и доказательства. Ах, это свадьба. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца, солнце всем на планете одинаково светит, и принцессе, и простой проводнице. Да, мы же с вами, слава Богу, не дети. Ох, не нужны мне, мама, ваши советы! Я б его покорила, я б его приручила, и без ваших этих этикетов-шметикетов. Он бы подошел, я бы отвернулась. Он бы приставал ко мне, я бы шла. Он бы зарыдал, я бы улыбнулась. Вот такие дела. Да он бы мой ответ месяц дожидался. Я бы его до паники довела. Только принца нет. Где же он подевался? Я не поняла. Примечание. Песня Верки сердючки, Андрей Данилка. Я не поняла. Кто дал Алине Валерьевне микрофон? Папа нарезал круги вокруг сцены, пытаясь тащить с нее бабалю. Бабушка стягиваться отказывалась напрочь, при этом помахивая бутылкой мартини перед носом папочки. А во всем был виноват дедушка Потаповых, который отказался отвечать на нежные чувства моей бабули. Всем своим поведением он упорно доказывал, что такая безбашенная дама его хозяйству ни к чему а на самом деле был окончательно и бесповоротно повязан алой нитью любви. Но кто я такая, чтобы вмешиваться в их занимательные игры? Так что немного похихиков над происходящим, я отправилась за стол. А тут вовсю шли дебаты и горячие споры, перемежаемые тостами и байками. Дело в том, что сначала планировались свадьбы, потом проводы, потом решили совместить – Но тут объявился глава рода Потаповых «Да-да, я про дедулю», который заставил всех сесть за стол переговоров. А поговорить было о чем? Не успела спасительная бригада вернуться со мной из леса, как нас встретила Андромеда с горящими глазами. Солнце к этому времени еще не взошло, поэтому зрелище, скажу я вам, поначалу нас испугало. Оказывается, Андрей по секрету ото всех написала письмо своему создателю и перед нашим возвращением получила видеоответ, о том, что тот с радостью создаст для нее маленьких андроидов. Поэтому, быстренько поздравив меня с удачным спасением, техно -девушка потащила Владушку в ЗАГС и подала заявление. Кстати, расписались они в тот же день, оставив после себя полуобморочную тетку и запись в новой семейной ячейке. А в качестве подарка любимому графу, Андромеда наконец-то выполнила его заветную мечту – обнажила экзоскелет. Дело это было два дня назад, так что нынешнее торжество было чистой формальностью. Особенно после того, как мы проводили молодых в свадебное путешествие, выпив за скорое пополнение. Кстати, за пополнением они и полетели. Так вот, отправив украшенную цветочками летающую тарелку в путь, мы снова засели за стол, думать. На горизонте маячили шесть свадеб. И что делать с их последовательностью, мы не знали. Нет, логичнее было бы по порядку старшинства. Но тут возникала одна проблемка. У нас совершенно случайно наметилось прибавление. Да-да, самый тихий из Потаповых оказался весьма шустрым товарищем и старательным. Отпуск в дрязком пансионате не прошел даром. Так что теперь мы активно ждали племянника. Или племяшку. Тут уж зависит от того, чьи гены возьмут верх. Хотя будущим родителям было не принципиально, Они просто были в шоке. Мы тоже, но старались это особо не афишировать. Кажется, единственными, кто по-настоящему радовались, были родители. Причем все причастные. Товарищи, мы собрались здесь, чтобы обсудить животрепещущий вопрос, чью свадьбу справлять в первых рядах. Иннокентий Иоанович, сидевший во главе стола, обвел всех тяжелым взглядом. Я был бы не против сыграть все свадьбы разом, чтобы никто не успел передумать и сбежать, но традиции. «Вот именно, что традиции», – вмешалась Екатерина Рюриковна, погладив мужа по голове. «Так что все будет идти по плану. На каждую свадьбу по одной неделе. А вот в свадебное путешествие можно потом всех вместе отправить. Кстати, девочки, вы уже присмотрели открытки? Решили, кто куда хочет?» Согласно кивнув, мы снова обратили свой взор на папу Потаповых. Деда к участию в беседе привлекать было бесполезно. Он стоял у сцены и комментировал голос и движение бабушки. Да, сладкая парочка. Учитывая сложившиеся обстоятельства, нравы и обычаи, предлагаю вначале сыграть свадьбу Демьяна и Леонеи. Потом мы будем праздновать, а они как раз летают к эльфам и засвидетельствуют брак в храме Луны, успев вернуться до начала следующего обряда. «Кстати, Лия, ты уже поставила маму в известность о своем интересном положении?» – поинтересовалась я. «Хочешь сделать меня вдовой до свадьбы?» – возмутилась девушка. «Ясно, вопрос снимается с повестки. Так вот, лучше всего отпраздновать в следующем порядке. Демьян и Илья, Макс и Юстис, потом Елисей и Евриала, далее двойняшки и близняшки, а уж потом мы с Дарием. «А почему мы последние?» – возмутился любимый. «Ну да, повод у него был. После дня их за нами установилась слежка, причем качественная». Так что мы с ним больше ни разу. Совсем. Меня это злило его просто убивало. Но выбора не было, и мы оба это понимали. Потому что если мы отметим нашу свадьбу раньше, есть риск потерять важные контакты. Поясни, тут же заинтересовался Елисей. Да все просто и логично. Даже если меня отстранить от подготовки к свадьбе, за три дня я все равно буду только о ней думать, волноваться, по примерочным бегать а сразу после свадьбы я стану для всех недоступна. «Почему?» «Какое единодушное любопытство в несколько голосов!» «Потому что муж обещал мне долг вернуть, супружеский», – хмыкнула я. «Короче, во всей этой кутерьме я могу пропустить потенциальные половинки. А так, раз уж я самая последняя, всех повяжу, все организую и со спокойной совестью выйду замуж». «Чудо! Шесть недель!» «Целых шесть недель! Ты смерти моей хочешь!» – простонал Дарий, хватаясь за голову. «Что-нибудь придумаем!» – прошептала ему на ухо, а потом поцеловала в щеку. «В конце концов, гулять на другие планеты нам никто не запрещал. А на изнанке такая плохая связь и почти нет магии. Последнее я добавила уже мысленно, чтобы наверняка ничьи длинные ушки не подслушали». Заметив счастливую улыбку, расползающуюся на любимом лице, я толкнула мужа в бок, чтобы не отсвечивал. А то догадаются коварные родственники про наши планы, весь кайф обломают. Кстати, о планах. Так что, все согласны с порядком очередности? Согласны. Ну, пресвятые хомячки с нами. Свадьба номер раз. Демьян и Леонея. Этот день был, пожалуй, самым трудным за время всей моей работы с медведями. Сегодня мы играли первую свадьбу – дриада эльфиачью. По законам жанра молодые в подготовке не участвовали, если только это не касалось примерок нарядов. Но и тут наша парочка была первопроходцами. Впервые свадебные наряды они должны были увидеть, только подойдя к алтарю. А до этого нам необходимо было убедить Леонею и Демьяна, каждого в отдельности, не сопротивляться и надеть то, что дают. Почти все время подготовки Лия провела на крыше особняка Потаповых, принимая солнечные ванны и повествуя о девичьей мечте, замужестве среди вековых деревьев, пышных цветов, наряде лесных нимф и гармонично вписывающемся в обстановку женихом. Я скрупулезно вносила в планшетик все пожелания невесты, параллельно прикидывая, кого легче транспортировать – врачующихся и гостей в лес или вековые деревья сюда, к нам. И как бы так ненавязчиво вписать во все это зеленое безобразие лунного эльфа. Одновременно со мной Изя проводил разведку в стане будущего молодожена, фиксируя его вкусы и предпочтения, пока тот расслаблялся на мальчишнике, организованном в его честь. Сравнение результатов поначалу вогнало нас в унылую задумчивость, но как можно было объединить практически несовместимые вещи, живую первобытную природу и технологические достижения из будущего? Однако нет ничего невозможного для брачного агентства «Медведя», особенно когда с ними работает такой высококлассный специалист, как я. «Эй, высококлассный специалист!» – смеющийся голос любимого застал меня врасплох. Вот опять он мои мысли подслушивает. Прекращай дифирамбы себе в нашем блоге постить. Пора молодых одевать и выводить, пока они не сбежали куда-нибудь для тихого уютного венчания. Я боюсь, девочки без тебя не справятся. Уважаемые читатели, следующий выход в народ с подробными сведениями о первой полностью организованной агентством свадьбе состоится по итогам сегодняшнего мероприятия. Если я выживу, конечно. «Всегда незримо рядом с вами, Машуля». С этими словами я помчалась наверх клее, в уме прикидывая, как буду ее уговаривать надеть этот нелепый наряд. «Это что?» Обвинительно указывающий перст был направлен на новомодное приобретение, расположившееся в наших сьюстис руках. «Это высокотехнологичная стретч-ткань, облегающая тело, как вторая кожа». «Я не одену этот, этот». «Этот костюм юного водолаза!» Лео даже ножкой притопнула от возмущения. «Причем здесь это?» – удивленно изогнула бровь Тиса. «Смотри, какой он белый, блестящий!» «Ну, немного брючный, конечно! Так мы тебе юбку приготовили!» И она кивнула головой в сторону вошедшей Ивриалы. Гаргона внесла в комнату и развернула для демонстрации означенный предмет женской одежды из струящейся легкой ткани. «Я хочу платье!» – заныла невеста. «Нормальное земное свадебное платье!» «Если уж вы не смогли найти брачный наряд лесных нимф!» «Хотя я неоднократно намекала на свои предпочтения!» На этой фразе она бросила угрожающий взгляд в мою сторону. А от начавшихся шевелиться волос на ее голове я громко сглотнула. «Бутончик мой весенний, не надо нервничать, а то косметика на лице не удержится!» «Главное – проявлять дружелюбие, участие и поддержку. И тогда я не пропущу всю церемонию, будучи привязанной лианами к флагштоку. У тебя будет незабываемая свадьба». «Я уже не уверена, что это хорошо». «В смысле такая, как ты хотела. Просто доверься нам, Лия». Я постаралась состроить самую умильную мордашку, на какую только была способна. И подруга не выдержала, тяжело вздохнув прикрыла глаза и кивнула в знак признания нашей победы. Не теряя ни минуты, мы приступили к упаковке нашего подарочка. Управившись за полторы минуты, мы с Юстис отошли к группе наблюдателей и окинули свое творение критическим взглядом. «Ну?» – Лео развела руки в стороны и аккуратно попробовала покрутиться вокруг оси, что на высокой шпильке было не очень удобно. «Это то, что вы хотели?» «Как тебе сказать?» Голос голосе Ангелины почему-то, как и на лицах остальных, явно сквозил еле сдерживаемый скептицизм. «Что? Вы сделали из меня белую глисту в юбке, а теперь не уверены?» На самом деле она была недалека от истины, поскольку ее внешний вид невольно вызывал улыбку. Плотная, слегка блестящая ткань облегала тело, подчеркивая выпуклости и скрадывая впуклости. Легкая из органзы юбка, лежащая на бедрах, только подчеркивала своей прозрачностью эффект второй кожи. Ой, кажется, наша шутка затянулась. Вон у уже волосы начинают шевелиться и украшения из прически выталкивать. Ай-ай! Ева прикрыла лицо рукой. Прямо в глаз шпилькой. Уже и пошутить нельзя. Прости, пожалуйста, но ты так нервничаешь, что мы хотели разрядить обстановку. Я подошла и обняла подругу. Ты выглядишь так, как надо. Потерпи, чуть-чуть осталось. «Девочки, у вас все готово?» В комнату заглянула прибывшая накануне мама невесты и, услышав от нас положительный ответ, побежала к гостям. «Хорошо, что мы отгородили дверь ширмой. Демонстрировать невесту нам было еще рано». Выждав пару минут после ухода родительницы, Юстис выглянула в коридор. «Пусто, можно спускаться». Тиса придержала дверь, пока мы выходили. «Девочки, окружите невесту так, чтобы не сразу в глаза бросалось». «Да что вы свиньей вокруг нее выстроились, как немцы на Чудском озере?» «Юстис», – прошипела Эвриала, – «брось свои полицейские замашки. У нас свадьба, а не операция по освобождению заложников. Ты бы лучше букет невесты захватила. Он, кажется, на столике остался». Вот так, негромко пикируясь и отвлекая невесту от предсвадебного мандража, Мы спустились на первый этаж и, дойдя до присно памятной для меня лестницы, продолжили движение дальше. «Девочки, я не заказывала адскую вечеринку. Долго еще спускаться?» – поинтересовалась Дриада через пять минут. «Уже пришли. На авто левый коридор. Ага, теперь направо», – пробормотала я, сверяясь со схемой подвала. Наученная предыдущим плутанием по этим катакомбам, я стребовала с мужа подробную карту подземного уровня. «Дем!» – пискнула Леонелия и кинулась в гущу братьев, подпирающих стены в ожидании нас. «Слава пресвятым хомячкам! Это был нужный коридор!» – сказала я, целуя Дарья в щеку. «Не поняла!» – громче всех в этом сложенном хоре оказался голос Шапочкиной избранницы. «Ты не знала, куда нас ведешь?» «Что вы, что вы!» – поспешила я всех успокоить, воспользовавшись тем, что Демьян не отпускал любимую из объятий. «У меня все ходы записаны, так что попрошу всех пройти за заветную дверь». Тишина, наступившая после того, как жених с невестой, а следом за ним и все остальные, вошли в зал для бракосочетаний, несколько резала слух. Как-то остро они на все реагируют. «Машенька, хомячок ты наш пресветлый!» – начала брачующаяся елейным голосом. «Ты же помнишь, что твоей свадьбе только предстоит быть?» «Ох, и не напоминай!» – тяжело вздохнула я, взгрустнув о том, что только вчера, прощаясь с любимым перед сном, не единожды пожалела о таком выборе времени для церемонии. Но тут, заподозрив неладное, я насторожилась. «А ты в связи с чем?» – вдруг об этом заговорила. «Я, конечно, хотела зеленую свадьбу, но вы очень своеобразно интерпретировали мои пожелания». После этих слов все присутствующие, не сговариваясь, обвели глазами большое просторное помещение. В нем не было ничего лишнего – некоторое количество мебели в виде стульев для гостей, скромный помост для расположения молодоженов и невысокая этажерка у дальней стены с необходимыми для церемонии атрибутами. Единственное, чем комната разительно отличалась от своих сестер – абсолютно зелеными стенами, потолком и полом. Создавалось ощущение нахождения внутри магического куба. «Зеленый цвет надежды», – хмыкнул Изя и отскочил подальше от виновников торжества. «А долг платежом красен», – выразительно посмотрел на нас молодожен. «Я тоже знаю местные пословицы и поговорки, дорогой братец». «Поэтому, если это все, что вы для нас приготовили», – парень показательно обвел рукой помещение то мысли разворачиваемся и уходим. Окинув взглядом прильнувших друг к дружке жениха и невесту, я не сразу поняла, кого они напоминают. «А вы на доминошек похожи», – улыбнулась я, глядя на парочку. Шапочка был одет в точно такой же, как у любимый костюм, только черного цвета и без юбки. «Хм, только это вы бы сильно пока не прижимались, а то восхитительное трико жениха не оставит гостям никакого простора для фантазии». Увидев, как краска стала заливать щеки черного домино, женская половина присутствующих не сдержала улыбок. Так, пора срочно переходить к основной части. Вон и бракосочетатель. Э, бракосочетер. Короче, бракорегистратор пришел». «Дамы и господа, прошу занимать места согласно купленным би... М, полученным приглашением», – исправился Изя, получив ощутимый тычок в бок. Убедившись, что все гости расселись, свидетели или, как сейчас принято, подружки, а ими были, естественно, братья со стороны жениха и их любимые со стороны невесты, заняли стратегические позиции. Мы же с Изией, будучи организаторами данного безобразия, начали удовлетворять любопытство присутствующих. Забрав с этажерки оборудование для ближнего круга, я нажала кнопку на стене, и все необходимое для гостей появилось на подставках, поднявшихся из пола. Сидящим сидящими в зале все было просто, им предстояло надеть предоставленные очки для просмотра виртуальной реальности. А вот с главными действующими лицами дело обстояло намного сложнее. Помимо улучшенной версии очков, визиошлема с полным погружением, нам предстояло закрепить на ключевых суставах датчики движения и помочь надеть на руки перчатки и манипуляторы. Итак, время представления пришло. Мы погрузились в виртуальную реальность. Дэм и Леа пришли в себя на верхушке высокого дерева, держась за руки. Мы с Изи, на правах администраторов программы сейчас болтались напротив удивленных лиц молодоженов в виде уменьшенных копий белого ангелочка и красного чертенка. Да-да, в образе чертенка была именно я. Не смогла отказать себе в удовольствии, пощеголять кожаным красным комбинезоном. Ну и потрясти запухлые пухлые румяные щечки лучшего друга. Правда, потом пришлось улепетывать, чтобы по не получить. Окружающий вид, к слову сказать, открывался с нашей позиции изумительный. Нежно-голубое небо, наливающееся цветом ближе к горизонту, пестрый ковер из макушек деревьев под ногами и две яркие планеты Луны, белая и черная, подсвеченные невидимым глазу светилом. «А где все?» Привлек мое внимание вопрос невесты, с любопытством озирающийся по сторонам. «Я даже не мечтала выйти замуж в самом узком кругу, ведь столько родственников, друзей, никого не хотелось бы обидеть. Это, наверное, неудобно, что они приехали на свадьбу, а мы сбежали». «Не волнуйся, с гостями всё в порядке», – поспешил успокоить младшенький. «Обрати внимание на пеструю стаю бабочек у себя за спиной», – перехватила я инициативу у ангелочка. «Это все ваши приглашенные. Здесь они находятся на птичьих правах. То есть все видят, все слышат, могут даже крылышками похлопать, но не отвечивают. Как бы в подтверждении моих слов и своей разумности насекомые выстроились рядами и застыли. Демьян крепко сжал руку любимой и, пока она не сориентировалась, сделал шаг в пустоту. Задорный девичий визг огласил окрестности. «Это она еще тихо визжит». Когда на контрольном тестировании вредный Изи проделал это со мной, окрестности огласил душераздирающий крик. Кто же знал, что тут такой натуральный эффект присутствия и многогранности ощущений. При том, что мое тело оставалось стоять в студии, я перенесла секунды свободного падения и минуты полуобморочного транса. Однако я отвлеклась, и парочка уже приземлилась на ноги на красивой поляне в волшебном лесу. Напротив них расположилась украшенная цветами арка. Под ней на специальной подставке с книгой сидел большой красивый филин. Демьян и Леонея поразительно гармонично вписались в это место. Все-таки как удачно мы выбрали программу. Невеста стояла в изумрудном наряде лесных нимф. Лиф был сделан из двух больших листьев, высоко поддерживающих грудь и уходящих стеблями за спину где, перекрещиваясь, они обвивали гибкий стан, спускаясь до бедер, вокруг которых ложились на манер обруча. Плечи и руки были укрыты мягкой полупрозрачной тканью, наподобие болеро, дополнительно украшенного серебряной вязью. Юбка была неповторима, она состояла из множества мелких белых цветов, спускающихся с зеленого обруча до лодыжек. Они так плотно прилегали друг к другу, что изящные ножки стали видны только, когда невеста сделала несколько шагов вперед в сторону свадебной арки. Классический костюм шапочки полностью гармонировал с нарядом девушки, возможно, потому, что был исполнен в цветах лунных эльфов — серебро от червоно черного до лунного. Следом за молодыми на поляну спустились и гости, яркие разноцветные бабочки образовали полукруг на границе с деревьями и зависли в воздухе, слегка помахивая крылышками. Неожиданно одна из прелестниц отбилась от общей стаи и подлетела ко мне. Хм, а зачем это программист их такими большими сделал? Или это моя аватарка такая маленькая? Непорядок. Внученька, ты как-то неосмотрительно приняла свой истинный облик, не боишься отпугнуть женишка. Смотри, какие он взгляды кидает на нашу сторону. Бабочка, ну как еще назвать этот гибрид насекомого и ближайшей родственницы, смотрела на меня большими глазами-бусинами и забавно шевелила усиками. Бабаля, брось свои инсинуации, сейчас они неуместны. Не удержавшись, я попробовала потыкать пальчиком ближайшее ко мне крылышко, но эта бывшая гусеница развернула мне в лицо свой хоботок. Хулиганка! Если бы ты видела наши отношения на этапе знакомства, ты бы поняла, что Дарья от меня уже ничто не отпугнет. «Да, расскажешь на досуге. Но я, собственно, о чем хотела спросить?» Бабушка облетела меня и, приблизившись, насколько это позволяло размах крыльев, прошептала. «А банкет тоже планируется в этой искусственной вселенной?» «Бабушка», – возмущенно прошептала я, попытавшись скинуть ее милым чертовским хвостиком. «А что такое? Одним виртуальным нектаром сыт не будешь». Тем более, что за пределами этой реальности меня ждет здоровое привлекательное тело. Да-да-да, растущий организм, я понимаю. Девочки, заканчивайте болтать. К нам подлетел белокурый ангелочек. У нас уже все готово. Подружки с обеих сторон заняли свои места. Хорошо, что мы им оставили приличные, в смысле привычные образы. А то от этих бабочек-мутантов не знаешь, чего ждать. Бросила я веселый взгляд на ближайшую их представительницу и начертила в воздухе специальный значок, чтобы заиграла музыка. Приятная романтическая мелодия разнеслась над поляной и, закружившись от дерева к дереву, стала углубляться в лес, передавая свое настроение всему живому. Эльфы Дриада, взявшись за руки, сделали последние шаги на пути к своей мечте и остановились перед внушительной птицей. «Дети мои!» Раздался чуть хрипловатый звук, когда приоткрылся клюв Филина. Выступили в этот оцифрованный мир, чтобы соединить свои двоичные системы и пойти по терабайтам памяти, складывая битые байты, дарованные вам разработчикам. Театральная пауза, а следом самые важные вопросы в жизни. Скажи, Демьян, готов ли ты связать оптоволоконные линии своей жизни с лианами своей любимой? Не терять ее при отсутствии Wi-Fi. Разделить с ней все свои архивы и безлимитный канал связи. Поддерживать постоянное безопасное соединение не только с ней и ни с кем больше. Готов. Дем повернулся к невесте, сверкая совершенно влюбленным взглядом. «Ответь мне, Леонея, дочь леса!» Пронзительный взор Филина теперь переместился на невесту. «Готова ли ты сплести свои корни или анки?» с кабелем связи своего любимого, пить с ним утреннюю росу и отдать последнее семечко, разделить осенний урожай и не бросить в сыровую зиму. Клянешься оплетать своими ветвями только его ствол и не заглядываться на другие сучки». «Готово!» И Леонея в точности повторила действия любимого, посмотрев на него счастливыми глазами. Тут Филин хлопнул своими огромными крыльями И начал вещать пространные речи, о ценности брака и семьи, о необходимости создавать ячейки общества, о правах и обязанностях перед родиной, родом и родным любимым существом. Притом говорил он это, умудряясь совмещать словечки, близкие и понятные как нашему пэкофилу, так и лесной нимфе. А я, хоть и все вроде поняла, ни словечка не запомнила. И только последнее напутствие привлекло мое внимание и надолго осело в памяти. «Осименяйтесь и копируйтесь, угукнул Филин, и, взмахнув крыльями, взлетел. Свадьба номер два Максимилиан и Юстис. Тиса, скажи, а какой ты представляешь свою свадьбу? Задав вопрос, я выдала аккуратную струю воздуха, небольшое пенное отверстие, запуская в небо тучу мыльных пузырей. Ну, тут не трудно догадаться! Юстис лежала на соседнем шезлонге и, прикрыв глаза очками от солнца, принимала солнечную ванну. «Я же землянка, воспитанная на русских народных традициях». «Понятно. Значит, сваты, роспись в ЗАГСе, ресторан, похищение и выкуп невесты. И, в соответствии с модными веяниями, караоке». «Да, примерно так», – раздался мягкий задорный смех. «Скажи, а у тебя остались хорошие знакомые в полиции?» «Ну, есть несколько действительно доверенных людей. Например, Васьков и актистов. Вот такой мужик». Она оттопырила вверх большой палец, после чего хитро взглянула на меня поверх очков. «И почему мне кажется, что ты что-то задумала?» «А кем именно этот Васька работает?» – проигнорировала я вопрос. «Руководит СОБРом». И после небольшой паузы добавила, видимо, для особо догадливых, «Это отряд быстрого реагирования». «Давай телефон». «Не дам, пока не расскажешь, в чем дело». «Ладно, оставь мобилу себе, продиктуй только номер». Со смехом увернувшись, отброшенной в меня мандаринки, я задумалась. «Нет, не могу рассказать. Если ты не забыла, следующая свадьба ваша с Максом. Поэтому твое участие необходимо исключительно на примерке. А это зона ответственности Эвриала и Евы». Не знаю, что именно подействовало, но Юстис тяжело вздохнула и полезла в карман за устройство мобильной связи. «Ох, надеюсь только, что наше бракосочетание не будет таким экстремальным, как предыдущее». «Это что за намеки? Только не говори, что тебе не понравился праздник Лии и Дема». «Тут главное, чтобы им все понравилось», – засмеялась эта провокаторша. «И гости в виде бабочек-мутантов, и свидетели ростом слетающих гномиков, и регистратор. Хм, да...» «А чем тебе филин-то не угодил?» Я возмутилась до глубины души, предварительно, правда, спрятав добытый номер телефона подальше. Ну, возможно, тем, что взлетев, он приземлился на арку и, когда молодые супруги остановились под ней для завершения обряда, покакал. «Подумаешь, течи инстинкты сработали». От этого никто не застрахован. Я еле сдерживала смех, вспоминая этот милый конфуз. А потом народная примета гласит, что это к деньгам. Так что Лии можно только позавидовать. И чистенькая осталась, и мужу скоро деньги привалят. Машуль, это ты молодоженов могла так успокаивать. Тиса поднялась с шезлонга и, размяв ножки, подошла к столику за коктейлем. Они на фоне общей эйфории даже забыли, что находятся в программе, хоть и безумно реалистичной. А там, извини меня, без санкции программиста-разработчика, Даже цветы не распускаются и комары не пищат. Почувствовав, что краснею, я решила тоже попить вкусняшки, а заодно молча послушать изобличительную речь. «Интересно, чья это была идея, твоя или Изеслава? «Можешь не отвечать, теперь это уже не важно». «Мне значительно любопытнее, что вы пообещали опозоренному регистратору, чтобы он не свалил от вас сразу по выходу из виртуальной реальности» а заверил подписи в журнале и на свидетельстве. «Пообещали, что на следующую свадьбу обратимся к их конкурентам», пробормотала я, отводя глаза. Ну и накормили-напоили его до отвала потом на банкете, дабы в памяти остались только хорошие воспоминания. Согласно, банкет удался на славу, стол ломился от блюд. Видимо, вспомнив, как объелась, Юстия тяжело вздохнула и погладила плоский животик. Теперь придется лишний час потратить на тренировки. Кстати, Лея не прислала висточку, как они добрались. Дев написал, что все в порядке. Завтра у них состоится обряд в лунном храме, после чего они возвращаются. Не волнуйся, к вашей свадьбе успеют. На этом я распрощалась с будущей родственницей и поспешила вниз, на ходу набирая отвоеванный номер.